Египетское средство от истерии. Замечательное лекарство от истерии описано в третьем томе анналов истории медицины 1921. Для этого особенного лекарства нужно растворить в крепком вине комфору, валериану, чеснок и асофетиду, резиноподобная смола некоторых растений Средиземноморья Весьма вонючая, однако обладает слабым спазмолитическим действием. Затем процедить и давать малыми дозами больному истерии. Мои собственные исследования показали, что этот рецепт работает. Самое интересное, что средство действует лучше, если ингредиенты настоять или дать им слегка забродить. Процесс сбраживания, по-видимому, усиливает Успешное действие лекарства. В азиатских странах, Китае, Корее, Японии, употребление несвежего мяса давно уже стало традицией. То же касается яиц, чеснока. Продукты принято хранить в негерметичных упаковках или как утиные яйца, закапывая в землю на длительный срок. Говорят, что старение, улучшает вкус и питательность продуктов.